Глава 8. 7 ноября. Вечер. На разгромленной базе. Мир Белазов. Ох, и денек сегодня был. Полдня мы допрашивали пленных. информации обладали, конечно, не все из них, но кое-что нам все-таки удалось узнать. Теперь мы знаем их точки, сбыта Раденого в городах, и некоторое количество лиц, с которыми теленый бандит общались, так что потом будем беседовать и с теми. Также некоторые из пленных сказали нам еще про несколько схронов, Небольших нычек и укрытий, которые расположены в разных местах. Туман, Грач, Иван, Корж и Хас сформировали несколько групп, которые завтра в эти самые места и отправятся. Естественно, каждая из групп возьмет с собой проводника из пленных, ну а потом этих проводников просто грохнут, возиться с ними точно никто не собирается. Ну а те из пленных, которые нам уже были не нужны, просто расстреляли. Никто с ними возиться не собирался». «Саня, кофе будешь?» — громко спросил Слива, сидя около костра. «Буду». Я еще раз осмотрелся. На большой поляне около базы мы разбили большой лагерь. Мужики пригнали наши тачки, установили палатки, разожгли костры. Тут и там слышались веселые возгласы бойцов. Весь день большинство пацанов занималось базой. Горящие здания наконец-то потухли, и можно было приступать к раскопкам. Завалы где-то разбирали руками, где-то растаскивали машинами, собирали трупы и трофеи. Трофеев оказалось очень много, а я все боялся, что все сгорело. Очень многое оказалось засыпано в зданиях. Вот их и разбирали. Вещи, оружие, инструменты, обувь, запчасти на машины, техника, боеприпасы. Пацаны все тащили тащили это все в одно место и распределяли по кучам, потом будем делить. «Держи!» — протянул мне кружку, подошедший слива. «Вон, смотри, Иваня идет!» — улыбнулся слива подходящему грязному Ивану. «Кофе?» Ни капельки, не стеснявшись, спросил здоровяк и взял у меня из руки кружку. Спасибо! Он сел настоящие рядом ящики, отчего они тут же жалобно заскрипели. Засранец. Беззлобно улыбнулся я, наблюдая, как тот начал пить мой кофе. Ну, что там? Кивнул я в сторону вокзала, так как знал, что он там со своими пацанами лазил. Да потушили, наконец-то! делая еще глоток, ответил мэр. Барахла там валом, тропов еще больше слева мне тоже кофе, пожалуйста, громко произнес подошедший крот. Следом за ним шел чуб, у которого за спиной виднелись два ружья рейдеров. Нафига вам пушки-то эти? Обалдело, спросил я, кивнув на них, когда чуб аккуратно прислонил ружи к ящикам. У них же отдача будь здоров, а вы хиленькие оба! Я захихикал. Это не нам, попробовав отряхнуть штаны, ответил Чуп. Череп просил. Он с пацанами за своим везеходом уехал, а пушки ему в пустыне пригодятся. Говорит, он с нее теперь с одного выстрела будет рогача валить. Да очень многие себе такие ружья захотели, добавил Крот. И пистолеты тоже. Пусть у них отдачи здоровые, ничего, привыкнут, боеприпасов тоже много нашли. Да и у нас наверняка смогут патроны для всего этого делать. Он ловко вытащил из своей разгрузки револьвер рейдера и покрутил его в руках. Да уж, ствол реально здоровый. Я даже не знаю, какой там калибр, но бахает эта хреновина очень сильно и убойной силой у нее, будь здоров. «Кстати, спасибо!» — поблагодарил Крот сливу, который налил ему кофе. Наконец-то посчитали все трупы. «И сколько?» — с интересом спросил я. «Двести семьдесят бармалеев!» Хренаси! Се выдохнули мы разом. «Ага!» — заулыбался Крот. «Я тоже не ожидал, что их тут столько будет. Только когда уже зачистку проводили, кучу трупов видел, а когда завалы разбирать стали, их еще больше стало!» «Вы тачки-то себе нашли?» — спросил он у Ивана, который выпил таки мой кофе. И уже тянулся за бутербродами, которые слива нарезал. «Угу», — кивнул здоровяк, весь поглощенный бутербродом. «Там, сбоку от вокзала, у них стоянка неплохая была. Мы на горе, когда сидели, видели их машины». «Это где?» — спросил я. «За вокзалом. Мы с другой стороны сидели. И вам ее не было видно, а мы видели». Ваня улыбнулся. «Я пацанам сразу сказал...» «Старайтесь по тачкам сильно не палить, просто не подпускайте никого к ним». Серому и Маленькому тоже сказал, чтобы они туда поменьше снаряды клали. «Ну, так что в итоге-то?» — поторопил я его. «Семь тракторов, четыре Белаза», — с гордостью ответил Иван. «Все машины на ходу. А в тачках барахла еще больше», — добавил Крот. «Там один из Белазов вообще им под завязку забит. Видать, только недавно караван какой-то взяли. Сюда приехали и разгрузить не успели». Там хаса братки уже шмон наводят. Кстати, там же и двух бандюков нашли. Они прятались в белазах, в щелях, как крысы». «Есть что пожрать?» — спросил появившийся из ящиков туман. «Где мушкетеры? «Тот мы!» — услышали мы голос паштета. Наша пятёрка уже вовсю кошеварила. Они оборудовали себе небольшую кухоньку, огородившись со всех сторон ящиками и досками, а сверху натянули брезент, так как днем пошел довольно-таки сильный дождь. Кстати говоря, в основном благодаря дождю пожара-то и потухли. Только вон цисцерны ребятам все таки пришлось тушить. Вернее, их просто взорвали, развратив цисцерны окончательно. Топливо тут же разлилось в разные стороны и стало быстро затухать. А то когда бы еще эти здоровенные цисцерны сами прогорели? «Какие планы на завтра?» — спросил крот у тумана. «Завтра едем в деревню и ныряем в лифт», — подумав, ответил туман. «Я горяча с пацанами за теплой одеждой послал». «Герри, там еще что-то понадобилось из аппаратуры». Вот они все и ломанулись к этому лифту. Он кивнул головой в сторону. «А, ну да, тут же недалеко от базы был еще один лифт. Завтра с утра будут», — посмотрев на часы, сказал Туман. «Помыться бы!» Он почесал свою подмышку. «Душ вон там сделали!» Показал пальцем в сторону Чуб. «Метрах в пятидесяти от больших столбов освещения. Там родник какой-то. Твои же ребята души сделали!» Он показал рукой на Ивана. Бочки притащили, и воду в них на кострах греют. Все же искупаться и привести себя в порядок хотят, а то провоняли ты -то к гарью. Только сейчас я обратил внимание, что он, в отличие от нас, довольно-таки чистенький. «Ага», — засмеялся Чуп, увидев, что мы все смотрим сначала на него, а потом на себя. «Я уже помылся и переоделся». «Вот так всегда», — вздохнул я. «Мы пленных допрашиваем, пацаны завалы разбирают, а кто-то в душе моется». «Пожалуй, я пойду сполоснусь», — вставая с ящиков, произнес туман. «Серый, прием! «На связи!» «Тащи шмотки к большим столбам!» «К душу?» «Да!» В общем, еще через пару часов, помывшись и переодевшись, мы уже чувствовали себя людьми. Как же хорошо вот так сидеть около костра, под большим навесом и есть вкусную, свежеприготовленную еду. Постепенно вокруг нас собрались многие ребята, Все делились впечатлениями о прошедшем бое и зачистке. Я слушал в вполуха, так как потихоньку начинал засыпать. Да и некоторые из ребят вон тоже уже носом клюют. С туманом на завтра мы и все обговорили. Ну, наши дальнейшие планы. Трофеи тоже вроде между всеми распределили. Улов оказался очень богатым. Много тут, конечно, всего было, очень много. Но эта бандитская база вместе с ее обитателями перестала существовать, что всех очень радовало. Завтра еще наши группы прокатятся по окрестностям и добьют уцелевших бармалеев. разоряты и выпотрошат их хроны. То-то местные караванщики начнут удивляться через неделю, что на них никто больше не нападает. А еще больше будут недоумевать скупщики краденого. Куда это делись все поставщики? К скупщикам краденого своих людей отправит хас. Те их возьмут, немного попинают, так сказать, поправят здоровье. И будут выведывать информацию. Ну а мы отправимся дальше, к этому институту, мать его. Ну а все остальные бойцы поедут домой. Ну, кто не хочет дальше участвовать в поисках уцелевших бандитов? Все-таки несколько дней еще придется покататься по здешним лесам, добивая остатки Бармалеев. И согласятся на это, думаю, не все. А может и все. Бойцы тут собрались лихие».